Глава 46. Сон ее был растерзан звоном мечей, яростными криками и стонами раненых воинов. Уже проснувшись, графиня де ла Фер еще несколько минут лежала с закрытыми глазами и, прислушиваясь к звукам схватки, подсознательно верила, что это она все еще досматривает навеянный мрачными стенами замка кошмарный сон. «Вставайте, графиня! Измена! Нас предали!» появился на пороге её комнатки татарин Кагир при чувстве не ладно вечером после пира диана спрятала его в соседней комнатки отведённой ей под будуар как прячу тайного любовника одевайтесь схватка идёт уже почти у двери я бы очень удивилась если бы здесь обошлось без предательства мгновенно подхватилась графиня она спала не раздеваясь Предусмотрительно сменив перед сном вечернее платье на брючный костюм наездницы, это ещё ночь, мелькнул Зленова на небольшое, похоже на бойницу окно. Вот-вот начнёт светать. Все самые подлые убийства происходят ночью, как ир. Так уж и издревле повелось в этом мире. Однако татарин уже не слушал её. Вметнувшись в соседнюю комнату, он приоткрыл дверь и выстрелил в кого-то из нападающих. Выскользнув из покоев графини, и его место у двери, такое же грубо сработанное, кованное железом, как и остальные двери в этом замке, где всё было рассчитано на длительную осаду и схватки за каждую башню, каждую комнату, тотчас же заняла Диана. Придвинув к ней небольшой комод, трёмуй кресло, она присела за эту непрочную баррикаду, приготовив лук с десятью стрелами в колчане, два пистолета, и короткую лёгкую шпагу. Когда дверь приоткрылась, она едва не выстрелила из пистолета в Кагира, которого в сумерках узнал только по голосу. "Кто с тобой?" спросила она, видя, что вместе с Татарином в комнату входят ещё кто-то из воинов. "Маркиз де Норвель, на переговоры?" "Какие к чёрту переговоры?" возмущённо проговорил маркиз. "Только что я чуть было не погиб. Так вы не против нас? Против нас?" Люди графа де Моле — это подлые убийцы. Кагир все еще не взял дверь на засов. Наоборот, приоткрыл ее и несколько раз позвал де Лумеля. Однако ответом была пуля, расщепившая дверную доску почти у его лица. Еще через мгновение в комнату буквально ворвался вооруженный слуга Маркиза. «Один из ваших рыцарей, графиня, погиб!» — крикнул он, сразу же налегая на дверь и хватаясь руками за засовы. Кажется, я последний, кто сдерживал этих злодеев, но кто-то же по-прежнему сражается, возбуждённо возразил де Норвель. Кажется, да, господин маркиз, однако сейчас враги будут здесь. Заперев дверь на оба засова, мужчины лихорадочно забарикадировали её всем, что только можно было подтянуть, и настороженно прислушались. Кто-то из слуг маркиза или воина в графине ещё действительно сопротивлялся. Нападавшие ломились в одну из комнат в том конце коридора, где-то во дворе звучали выстрелы. Однако властный голос, спросивший, куда они подевались, уже подводил итог затянувшейся ночной схватке и требовал разыскать тех, ради кого она была затеяна. Несколько минут спустя разбойники сгрудились у двери покоев в графине. Они угрожали, предлагали маркизу выйти, чтобы спокойно поговорить с ним, и вновь угрожали перевесить всех на крючьях. Однако стены были достаточно мощными, а запоры надёжными, да и нападавших, похоже, оставалось человека 4 не более. "А вы заметили, что у них уже нет зарядов для пистолетов?" вдруг почти насмешливо огласил Деляфер, уловив паузу в потоке угроз и увещеваний. Иначе они бы пытались окончательно расщепить и медведь, согласился маркиз. Тогда чего мы боимся, что не выдержим осаду этих мерзавцев, имея три пистолета, лук и шпаги, в то время как этим злодеям придётся штурмовать две двери. Точно, их не так уж и много, не роди их матери, согласился слуга Чех. Был бы здесь какой-нибудь тайный ход? вопросительно взглянул на маркиза. Но его нет. обью маркиз тоном в котором обычно сообщают о смерти ближнего. Тогда мы в ловушке. Ещё неизвестно, кто в ловушке, мы или они. По прежнему не теряло присутствия духа графиня. В конце концов, нас тоже четверо. Кагир, где сейчас можно ходить сарабатыр? Где-то неподалёку и, возможно, не один. Тогда хватит засматриваться на меня, мой правоверный. Проверь окно. Оно наверняка открывается. Точно, поддаётся. Серпший пятерон, повазившись с окном, графиня оттеснила его причум и выглянула. В метрах в 5 внизу, каменной серостью на фоне рассвета, проявлялся небольшой уступ, за которым начинался крутой склон, то ли каменистого каньона, то ли широкого рва. Справа, совсем близко, казалось, рукой можно дотянуться. Чернела бойница ближайшей башни. "Ты видишь её?" указала графиня. "Вижу, повелительница." Я понимаю, что, как всякий правоверный мусульманин, ты сейчас расстелешь коврик и начнёшь совершать намаз или что-то в этом роде, резко подбодрил его Делафер. Но в эти минуты мне нужны не Аллаха боязливый мусульмане и не трепетный сократический маркизы, оглянулась на де Норвеля. А войны, понял повелительница. Вёрёвка есть. Графиня знала слабость Кагира, отличавшего этого полукровку кататарина от карабатыра он выполнит любой приказ совершит всё что угодно но лишь тогда когда ему прикажут объяснят что и как нужно совершить своих мозгов в него, кажется, не существовало карабатыр позвал о графиня глядя как кагир поспешно разматывает верёвку которой был обмотан когда верёвка была закреплена он высунулся из окна и со второй или третьей попытки За арканиоз уз подкрытой башенной бойницы. Карабатыр, мы здесь. Он не слышит вас, графиня. Пусть только попробует не услышать, злобно бронила она, стреляя из пистолета в каменный выступ. Если только он где-то здесь, проворчал Чех-Ковач. Не тратьте вы заряды, почти со страхом усовестил графиню Деноргель. У меня и хватает. Кагир, сделай всё возможное, чтобы Карабатыр, если только он обнаружится, оказался в замке. Понятно, что через ворота ему не попасть. «Сделаю, — Сделаю, — повелительница. Поспешно довязывал татарин последние узлы на веревке. И, оттолкнувшись от подоконника, прыгнул в утренний полумрак. Графиня видела, как, перелетев к башне, он уперся ногами чуть выше и левее бойницы, но по-кошачьи откорректировал свой прыжок. — Я здесь, — графиня уланн. В ту же минуту донеслось откуда-то из-за выступа крепостной стены: Карабатыр, с облегчением произнесла про себя графиня. Ты слышишь, Кагир? Это Карабатыр. И это слышит даже нелюбимый вами Алах, обиженно ответил татарин, с трудом ногами вперёд протискиваясь в бойницу.